Радио России Культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда. Страницу повести читает Андрей Смоляков. Часть седьмая. За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет. Раненые лежат в соседнем блиндаже, все время пить просят, а воды в обрез. Два немецких термоса на двадцать человек. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке. — Что, спать, лейтенант? — спрашивает Чумак. — Нет, просто так полежу.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 «Хорошо. Лучше, чем здесь?» «Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри и спи, да на процедуру ходи». «А по своим не скучал?» «По каким по своим?» «По полку, ребятам». «Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше». «Свич еще не прошел, а я уже выписался». «А говорил, в госпитале хорошо, смеется карнаухов. Жри и спи. Чего зубы сколешь?»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 А я три. Два раза в армейских, а раз в столовом. Корноухов смеется. А странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо. Ну, из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из столовых, из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточке. Оба смеются, и чумака как Корноухов. «Удивительная вот штука, товарищ лейтенант», — говорит Корнаухов, вытирая замасленные руки прямо о ватные штаны. «Когда сидишь в окопах, так, кажется, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. наше копы батальонная совсем уже тыл, а полковые или дивизионные... Бойцы так и называют всех, кто на берегу живет, тыловиками». «А таких то не видал?» — перебивает Чумак. Он вообще не может молча сидеть. «Что за сто километров от передовой сидят...» А в грудь себя кулаком бьет Фронтовики, мол У нас вот в госпитале был один Он вдруг останавливается и Глаза его застывают на двери Ты откуда это? Корноухов тоже смотрит на дверь олега Самый настоящий Голова Головастый, крутолобой, В неимоверных башмаках Своих загнутыми носками Стоит в дверях Шинель, кажется, моей, до самых пят. Мнется. Ты откуда взялся у Олега? Оттуда, от нас. Неловко козыряет. Это у него всегда плохо получается. Снимает из-за спины мешок. Тушенку принес. Шинель. Ты с ума спятил? Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот и записка вам. От кого? Харламов дали, начальник штаба. Это он тебя и послал? Ну, вовсе не он. Я сам пришел. Болегов вынимает из мешка консервные банки и две буханки хлеба. Я мешок укладывал, а они с тем, что из штаба полка чего-то толковали. С вами связаться говорили надо. А я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать, потом эту записку дали. Он достает из набитого, как у всякого солдата,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 Лейтенант Харламов. Подпись министерская, размашистая, косая, с великолепно барочным ха. И целый стаи завитушек, схобок и точек. Точно птицы, порхающие вокруг нее. Разрываю записку. Клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой им сущности и старательный даже парень. Только больно муж. В Олега Сапита никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. чувствуя, что могу сорваться с нужного тона. Их задают другие. Корноухов, Чумак. В Олега отвечает неохотно. Шинель только мешала. Не по росту, а так ничего.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 Вечером мы подводим итог Людей одиннадцать Я, Чумак, Корноухов, Олега, Два связиста, четыре пулеметчика Подвумный пулемет И один рядовой боец Тот самый сибиряк, старик С которым мы в окопе сидели Ему перебил мизинец на правой руке Но держится он бодро Кроме того, трое раненых Бредивший к вечеру умирают. Мы выносим его в траншею Там мы складываем всех убитых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 Белье не прожаривают, постирают волги и все. А что толку от такой стирки? Я слежу за вздрагивающими под натянутой кожей, как мячики бицепсами чумака. По нему хорошо анатомию изучать. Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесать не мог, — говорит он, не отрываясь от своей работы. Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самые мучительные на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает. Эх, закурить бы. Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одно на троих. Мотор? Что мотор? Мечтать так уж мечтать. Вы что, до войны курили, товарищ лейтенант? Беломор и труд. В Киеве такие были, тоже два рубля И я, Беломор Толстые, хорошие Ленинградские особенно Что вы после этого в папиросах понимаете, говорит Чумак О Беломоре мечтают Казбек Вот это папиросы Я по две пачки выкуривал в день Было времечко Он ходит взад и вперед по блиндажу Два шага туда, два шага сюда Потягивается, закинув руки за голову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 Засунув руки в карманы и расставив ноги, он старается подобрать слова. Не то, чтоб простыл, но вот на войне, понимаешь, до войны я сам себе царь бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били, таким вот. Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне. Таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело. Он садится на край стола.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 Чумак кладет на него мокрую тряпочку и опять садится на край стола. В общем, не любил я его. Да и он меня. Корноухов сидит, подперев руками голову, не сводит серых глаз с Чумака. Чумак раскачивает ногой. Выбил я ему такие пару зубчиков. А он мне ребра помял. Недельки две, а то и три вздохнуть по-настоящему не мог. Но ну, не в этом дело. Короче говоря, фрицы мне... Всю спину разрывной задрали В шагах в пятнадцати от их окопов Я думал, что все, конец уже Пузырей стал пускать И хрен его знает, не пошел ли бы совсем ко дну А утром в нашем окопе очнулся Оказывается, этот самый Терентьев Приволок